Глава вторая. Водяной в пруду. У входа в корпус ракушку стоял синий полицейский флаер. В нём сидела девушка в форме сержанта интергалактической полиции. Милодар, куда ты исчез? Скорей, крикнула девушка. Комиссар Милодар ждёт нас у пруда. Удивительное дело. Ведь Алиса, девочка наоборот, её можно попросить, но ей нельзя приказывать. А вот Милодар умеет приказывать так, что все вокруг слушаются, даже когда знает, что он совершенно не прав. Флайер мгновенно взлетел над Москвой, набрал скорости и помчался на запад, где в 70 км от города, возле ледачного посёлка, в пруду нашли неизвестное существо. Скажите, спросил профессор Селезнёв у девушки, которая вела флайер. А кто нашёл этого водяного? Кого? не поняла девушка-сержант. "Где снова?" сказала Алиса. "Кто нашёл голый голубой чудовище, на которое мы летим смотреть?" "Ах, вы о нём? Мы его прозвали Галапузик. Этого Галапузика увидели дачники А фон дер Махера, которые пришли вчера днём купаться к пруду." "Разве не холодно?" удивился Селезнёв, ведь сентябрь кончается. "Они закалённые", пояснила девушка. "Они зимой в прорве купаются с спортсменами мирового класса." Они взяли с собой спаниеля. Дачники задержались, а собака полезла в воду. И когда сам Вундермахер хотел тоже нырнуть, он услышал страшный визг. Вундермахер не стал нырять, а посмотрел вперёд и увидел, что его любимую собачку схватил отвратительный голубой голый толстяк, который вылез по поясу с пруда. Тогда господин Вундермахер не испугался, взял рогатку. — Что взял? — удивился профессор Селезнёв. «Господин Вундермахер — экс-чемпион мира по стрельбе из рогатки по движущимся целям», — пояснила девушка-сержант. «Он не расстается с рогаткой, потому что рассчитывает на матч-реванш с Доди Джо». Алисе хотела спросить, кто такой Доди Джо, но важнее было узнать, чем кончился поединок на Тучковском пруду. «Господин Вундермахер вынул рогатку и выстрелил в чудовище. Чудовище схватилось за глаз». куда попал заряд из рогатки, и отпустил собачонку, жизнь которой была спасена. Господин Вундермахер успел сделать снимок чудовища, прежде чем она окончательно скрылась под водой. После возвращения домой господин Вундермахер срочно связался с полицией, которая в лице старшины Потапенко прибыла на флайре к пруду. Полицейскому наряду удалось разглядеть сверху неизвестное существо голубого цвета. Однако полицейские не стали принимать меры по отлову существа. «А-а-а! Вот мы и прилетели!» и в самом деле внизу показался пруд, наполовину заросший осокой. За ним начинался лесок, на краю которого стояли дачи. У одного из домиков были видны люди. Они махали руками, привлекая внимание пилота флайера. А лисе было слышно, как в наушнике раздались слова. «Снижайтесь у крайней дачи, вы нас видите?» «Вижу», — ответила женщина-сержант, и флайер резко пошёл вниз. Милодар был среди встречавших. Голограмме расстояние не помеха. Он встретил Алису и её папу, словно был гостеприимным хозяином этих мест. «С прилётом, с прилётом!» — воскликнул он. «Знакомьтесь, вот это господин Вундермахер, это спасённая им вчера собачка Джерри, а вот это его жена». К удивлению Алисы, господин Вундермахер оказался скромным молодым человеком, очень высоким и стесняющимся своего роста, отчего даже сутулился. А его жена была очаровательной смуглой женщиной с большими чёрными, чуть раскосыми глазами на скуластом лице. Но на этом чудеса не кончились. Господин Вандермахер протянул Олесе руку с очень длинными, но сильными пальцами и представился. Алёша Чудадеев. Как? удивилась Алиса. Вандермахер это перевод моего фамилии на немецкий язык. Так меня в шутку называют мои коллеги по стрельбе из рогатки на международных соревнованиях. Им понятнее и звучит громче». Сказав это, Алёша покраснел, как морковка. Он отвёл глаза, будто признался в грязном преступлении. «Ничего», — постаралась одобрить его Алиса. «Вы ещё вернёте себе звание чемпиона и разгромите в честном бою этого ничтожного до диджо». Милодар зашёлся в припадке кашля, Алёша покраснел ещё больше, словно вымазался вишнёвым соком. "Мою жену", промолвил он. "Мою любимую жену зовут Доде Джо. Мы полюбили друг друга на прошлом первенстве мира, и теперь вот второй месяц, как поженились. И вместе готовимся к соревнованиям. Вы не представляете, какой высокий уровень соперничества в нашем спорте". "Ах, простите, смутилась Алиса". И я не могла догадаться, что в вашем виде спорта женщины и мужчины выступают вместе. И мы женщины выступаем намного лучше, прошептала до Джио. Заходите внутрь, я вам покажу мою коллекцию рогаток. Мой папа и моя мама, которые ввели меня в мир большого спорта, собирали народные рогатки по всему свету. К сожалению, время не ждёт, отрезал Миладар. Ведите нас к продам. Я должен показать специалистам чудовище, которое там поселилось. Они пошли по тропинке под сенью пожелтевших осин и изумрудных ёлок. Вокруг шумела листва. Из редкой травы поднимались оранжевые шляпки под осиновиков. Вот бы сейчас взять корзинку. Алиса слышала, как её отец разговаривает с Мелодаром. «Мне это дело сразу из района милиции перекинули», — говорил комиссар. «Что-то инопланетное, что-то загадочное, — сказали они, — не наше дело. Нам и слонов хватает». «Слонов?» — удивился Селезнёв. Здесь неподалёку в Яхроме, сказал Милодар. Есть слоновая ферма. Разводят слонов для зоопарков, цирков, домашних зверинцев и для лесозаготовок на крутых склонах. Так эти слоны, когда им скучно станет, разламывают загородку, убегают и бродят по окрестностям. Выпрошают ещё, то и огороды разоряют. А там, на ферме, вы проверяли? спросил Селезнёв. Вы думаете, где слон там в изиной? Ничего я не думаю, сказал Селезнёв. Но там могли вести генетический опыт, то есть выводить новые породы слонов. Нет, задумчиво ответил Меладар. Тот голубой толстяк совсем не похож на слона. Алиса поглядела в другую сторону. Экс-чемпион мира и чемпионка шли, держась за руки, а спаниэль по кличке Джерри бежал перед ними. Алиса обратила внимание на то, что у молодожёнов к поясам прикреплены кобуры словно для пистолетов. Там же рогатки. Перед и между деревьями показался прут. Но тут Вундермахеры Чудадеевы остановились, потому что начали спорить. А вот и прут. Поверхность его не больше 100 м в диаметре была совершенно гладкая, и было заметно, что большая часть её совсем мелкий, так что для водяного почти не остаётся места. "А ну-ка", попросил Милодар командирским голосом. Кто из вас рогаточников вызовет его на поверхность воды? Алиса увидела, что женщина-сержант, которая привезла их сюда, стоит в трёх шагах позади и в руке её пистолет. Полиция не желала рисковать. Алёша вынул из кармана круглый шарик размером с вишню и, взяв большую эмалированную рогатку, натянул её тугую резинку. Снаряд со свистом разрезал воздух и косо вошёл в воду, почти не подняв брызг. Попал, сказал Алёша. И тут же вода в центре пруда заволновалась. Из неё выскочила большая жаба, и прикрывая передней лапкой глаз, куда угодила вишенка, поплыла брасом к берегу. Не тот, сказал Селезнёв. Ещё неизвестно, возразил комиссар. Не исключено, что ваша так называемая водяная может менять облик. Никогда не расслабляйтесь. Алисочка, крохотаульчик, поймай, пожалуйста, жабочку, ведь ты не боишься жаб? Не боюсь, улыбнулась Алиса. Оказывается, когда комиссару что-то нужно, у него даже голос меняется. Она обежала пруд, пробралась сквозь прибрежные кусты и погналась за жабой, которая сидела, держась за глаз, но при виде Алиса тяжело запрыгала прочь. Удивительный человек этот Милодар, думала Алиса. Ведь если водяной оборотень, то тогда Алисе может грозить опасность вот превратиться сейчас жаба снова в водяного и перекусить Алису пополам. Алиса даже замерла. не решая схватить жабу. Это сделал за неё папа. Видно, его посетили такие же мысли. Профессор Селезнёв догнал Алису. Он не хотел, чтобы водяной перекусывал его дочь пополам. "Зрясь, погались!" закричал с того берега Миладар. "Вы у меня все под прицелом. Если бы он сожрал Алисочку, ему бы не поздоровилось". С некоторым опозданием заметил Селезнёв, которому Миладар не нравился. Профессор не выносил хвастовств. А ведь несмотря на многие положительные качества, Меладар имела и немалох востовства и фанфаронства. Селезнёв держал жабу двумя пальцами за шею. Она опустила ноги и висела неподвижно. Э, каково ваше мнение, профессор? спросил Меладар. Моё мнение, что это самая обыкновенная жаба. Тогда Меладар обернулся к Алёше и приказал: "Ада о ну, чемпионы, попробуем ещё раз". Женщина-сержант предложила Давайте я поднимусь на флайере, сверху виднее. Подожди, может всё-таки мы его выманим? Следующая стреляла хрупкая до деджо. Её шарик также вонзился в воду, но никто оттуда не выпрыгнул. "Мне надо поднимать флайер в воздух", сказал тогда Меладар. "Я сам посмотрю". Он грустно вздохнул и признался: "Мне надо бежать холодной водой". После этого Меладар пошёл к пруду и шаг за шагом Раздвигая стебли осоки, погрузился сначала по пояс, потом по шею, потом с головой. И гладь пруда даже не шелохнулась. Что он делает? воскликнула Доддджо. Он же простудится. Его загрызёт чудовище. Странная женщина, подумала Алиса. Сначала думай о простуде, а только потом о смерти. Но Алиса, в отличие от остальных, совершенно не боялась занос и горла Меладара. Ведь в пруд пошел не сам комиссар, который спокойно сидит у себя в кабинете под ледовым щитом Антарктиды, а его голограмма, которая не может простудиться. И вообще не было никакой нужды стрелять по воде из рогатки и мучить несчастную жабу, которая грозит остаться без глаза, если ты можешь отправить на разведку свою голограмму. Мелодара не было минуты две. Из глубины пруда поднялось к поверхности облако рыжего ила. Наконец показался Мелодар. «Никого», — сообщил он. Совершенно никого, если не считать головастиков, личинок стрекоз и жуков-плунцов. Куда делся водяной? Может, его и не было? рассуждает так Милодар, вылез из пруда. Как так не было? возмутился Алёша. А кого же я тогда фотографировал? Кто мою собачку чуть не съел? При этих словах Джерри заскулил, будто его на самом деле вот-вот сожрут. Мало ли, кого вы фотографировали? ответил Милодар сердито. И понятно было, отчего. Возникла неизвестная опасность, может быть, инопланетная, может быть, даже для всего человечества. А когда мы приезжаем, чтобы эту нечисть посадить в аквариум и изучать, оказывается, что пруд совершенно пуст. Значит, чудовище уже ползает по лесу. Комиссар больше в воду не полез. Он делал вид, что страшно промок и устал. Но Алиса, которая стояла к нему ближе прочих, отлично видела, что одежда его совсем сухая. Кстати, спросил он, отступая назад, чтобы никто не мог до него дотронуться. Кто-нибудь заметил у него ноги или там какой-нибудь хвост? Все молчали. Милодар ещё раз спросил об этом у Алисы. Видно считая её экспертом по русским чудесам. Я думаю, что у него хвост как у русалки, сказала Алиса, хотя не была в этом уверена. Я где-то читал, что русалки и водочки. А может, он зарылся глубоко в илы сидит? предположил Милодар. «И вы его не нашли?» спросила чемпионка мира. «Если я туда лазил и чуть не простудился, спохватился Милодар, то от меня не смог бы спрятаться даже гвоздь». «Ну, если гвоздь», произнёс профессор Селезнёв так, что только полное отсутствие чувства юмора спасло комиссара от глубокой обиды. Милодар молча обозревал пруд, надеясь, видное, что водяной мог затаиться в асоке. Алёша спросил. «Окупаться можно?» «Купаться погодим», — ответил Милодар, — «пока не будет уверенности». «Нам пора», — сказал профессор Селезнёв. «Не до вечера же нам ждать появления вашего фантома». «Вы ставите под сомнение», — снова обиделся Алёша. «Нет, я только хочу сказать, что водяной таинственно появился и также таинственно исчез. И мы хотели бы, чтобы милая девушка, сержант полиции, отвезла нас обратно в космозо». — сказал профессор. Мелодар глубоко вздохнул, с трудом признавая поражение. Потом махнул рукой, и этот жест девушка-сержант поняла правильно. Она отодвинула дверцу флайера, чтобы селезнёвым было удобнее в него забраться. Они попрощались с рогаточниками мирового класса и через несколько минут возвратились в космозо. Отец отправился в обход. Каждый день он обязательно проверял, как себя чувствуют его питомцы. не заболел ли кто из них, не скучает ли. Алиса, всё ещё помня о том, что дома её поджидают уроки, упростилась в обход с отцом. Отец, как и все взрослые, не отличался проницательностью и не догадался, что его дочка была готова делать что угодно, кроме математики. Она поболтала немного с птицей-говоруном, который сидел в открытой вольере. У говоруна две головы. Он может летать между звёзд, обладает сказочной памятью, но вообще-то существо безмозглое. Так вот, огаворуна была большая радость. Он женился. Одна крупная попугайха-какаду решила связать свою судьбу с космическим героем. Алиса познакомилась с невестой, пожелала птицам большого семейного счастья и много яиц, потом убрала в загоне у склиссов, насыпала корму невидимым рыбам и полюбовалась тем, как исчезает корм в их невидимых глотках. Прибежали два костика и пошли следом за Алисой, переступая корнями. Говорят, у Костиков долгая память, они уже несколько лет помнят, как Алиса их поила компотом. Потом девочка постояла возле аквариума, в котором живёт многоклетка. Так некрасиво называют загадочное существо, которое недавно попалось охотникам за животными. Когда многоклетка спит или просто отдыхает, она рассыпается на много тысяч зелёных клеток, почти невидимых для глаз. Но когда ей хочется поесть или возникает желание отправиться в гости в соседний аквариум, Многоклетка собирается в единое существо, которое каждый раз придумывает себе новую форму. Чаще всего они повторяют то, что посмотрели за день. То собираются в зелёную черепаху, то изображают карикатуру на собственного служителя или на кого-то из зрителей. Но иногда многоклетки вспоминают что-то из своей прежней дикой жизни, и тогда может получиться весьма страшное существо. Правда, клеток не хватит на дракона или даже медведя. Но зелёные кобры не собрать из себя могут только без ядовитых зубов. У пруда лёжа на мелководье брюхом к небу, динозавр чесал короткими передними как тестами лапами светло-жёлтое пузо. Алиса подобрала швабру, оставленную служителем в загоне, перепрыгнула через барьерчик и крикнула динозавру. Бронтя, подплыви поближе. Бронти лишь шевельнул гигантским хвостом, и его обтекаемое тело медленно подплыло к берегу. Алиса стала чесать шваброй брюхо своего любимца, а тот рычал от удовольствия так, что жёлтые листья сыпались с деревьев. Звери, которых днём в космозоне много, начала помогали Алисе советами и весёлыми возгласами и даже уговаривали Бронтиус есть конфетку. Но когда бронтозавр чуть не вылез на оберик, они отбежали на солидное расстояние и продолжали давать советы оттуда. Одна перепуганная исландка побежала в дирекцию с криком, что девочка попала в пасть бронтозавра. К счастью, она натолкнулась на профессора Селезнёва, и тот её как-то успокоил. Он объяснил ей, что Брантазавр старый друг Алисы. Она спасла ему жизнь, когда он только-только вылупился из яйца. Может, и Сланкой поверила, но быстро ушла из-за парка в планетарий, что поднимают неподалёку свой стометровый купол. Под этим куполом носят ракеты и другие космические корабли, и дети в них чувствуют себя словно в настоящем космосе. Отешевшись с Бронти, Алиса пошла к семейству Пятикантра Пагеракла. Пятикантра раньше жил на детской биостанции на Гоголевском бульваре, но подрос, стал опасен для окружающих, потому что у него бывали приступы плохого настроения. К тому же, он влюбился в самку горилы, женился на ней и добровольно переехал в Космозо. У них с Горилой родился детёныш, и они страшно ссорились из-за того, что Геракл пытался учить ребёнка русскому языку, который сам толком освоить не сумел. Но мама-горилла была категорически против. Она хотела, чтобы её сын вырос настоящей обезьяной, так как полагала, что обезьян на свете осталось мало, и каждый на вес золота, а людей развелось слишком много. Алиса немного послушала спор родителей, причём Геракл пытался выговаривать человеческие слова, а его жена только рычала и повизгивала в ответ. А детёныш Пятикантропа и горилла носился по загону, качался на ветках деревьев и кидался в зрителей банановой кожурой. У этого загона её и отыскал отец. «У меня к тебе есть один неделикатный вопрос», — сказал он. Алиса почувствовала, как у неё сердце упало на желудок. «Спрашивай». «Неужели вам сегодня ничего не задали на дом?» «Папа», — строго ответила Алиса, потому что родителей полезно держать в строгости, чтобы не распускались. «Папочка, я лучше тебя знаю, когда мне делать уроки, а когда заниматься общественно полезным трудом». И какова же твоя программа действий? Я хотела с тобой попрощаться. У меня дома дела. Тебя ждать к обеду. Если ничего не случится, в 6 я буду дома. Они распрощались, и Олесе уже ничего не оставалось, как садиться к проклятому компьютеру, который никогда не делает ошибок и другим не даёт.